Я попытался было отказаться, ссылаясь на беспокойство, которое ей причинил, но не было никакой возможности воспротивиться настояниям этой синьоры. Карета уже поджидала нас у подъезда постоялого двора. Она сама распорядилась, чтобы мой чемодан перенесли в карету, так как по её словам, вильядолит кишел ворами, что, к сожалению, было более чем верно. Затем я сел в экипаж с ней и стариком с тременным И дал себя увести с постоялого двора к великому неудовольствию моего хозяина, рассчитывавшего на барыши, которые должны были перепасть ему от меня в связи с приездом сеньёры Стременнова и Арапчонк. Проколесив некоторое время, карета наша остановилась. Мы сошли у довольно большого дома и поднялись во опрятный покой, освещённый двадцатью или тридцатью свечами.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 Мы не в состоянии достаточно отблагодарить его за всё то, что он сделал для кузины нашей Доньи Менсии. Вот вам её письмо, добавила синьора. Прочтите, что она пишет. Дон Рафаэль развернул послание и прочёл вслух. Любезная Камила, синьор Жюль Блас из Сантильяны, который спас мне честь и жизнь, только что отъехал отсюда ко двору. Он без сомнения будет держать путь через Вальядолид. Заклинаю вас узами крови и дружбы, что нас соединяет, поотчивать его и удержать у себя несколько времени. Ильщу себе надежды, что вы не преминете оказать мне это удовольствие, и что мой избавитель будет всячески обласкан, как вами, так и кузеном моим доном Рафаэлем. Остаюсь всегда ваша, готовая к услугам кузина донья Менсии Бургас. Как Прочитав письмо, воскликнул Дон Рафаэль: "Вы и есть тот самый кавальеро, которому наша родственница обязана спасением чести и жизни? Благодарю небо за эту счастливую встречу". С этими словами он подошёл ко мне, крепко обнял меня и затем продолжал: "Сколь я рад видеть здесь сеньора Жельбласа из Сантильяны".